Глава 10 Старая тайна. Слуги торопливо отнесли Уви в дом, уложили в кровать, и Аделин, напряжённая и сосредоточенная, принялась колдовать над исцеляющими зельями. Уви пришёл в себя, но был слишком слаб, чтобы что-то говорить и делать. Он лежал под одеялом, смотрел в потолок. Его осунувшееся лицо было похоже на маску боли. Бастиан хотел было помочь Аделин, даже подошёл к дымящимся чайникам с травами. Но Аделин лишь нахмурилась и остановила его нетерпеливым движением руки. «Не мешай», – негромко сказала она. «Я сама». Бастиан кивнул. «Что я могу сделать?» – спросил он. «Чем помочь?» «Просто не мешай», – ответила Аделин, и вертикальная морщинка, прорубившая ее лоб, сделалась еще глубже. Бастиан снова кивнул и вышел из комнаты. Он всей душой хотел помочь Аделин и не мог. «Хотя он мог найти Макса Моро и его брата. Это помогло бы лучше всего». Полицмейстер и офицеры ждали его в гостиной. Бастиан спустился к ним, сел на диван рядом с Бруни и какое-то время молчал, собираясь с мыслями. «Как он?» – негромко спросил господин Арно. Бастиан неопределённо пожал плечами. «Жив, но очень слаб. Аделин готовит ему зелья». Все понимающие кивнули. Бастиан вдруг удивлённо подумал, что наступил вечер, а утром они с Аделин были у моря. Надо же, сегодня у них было море. Сейчас в это почти невозможно было поверить. Море казалось сном, который закончился и почти стёрся из памяти. «Что будем делать?» – поинтересовался плецмейстер «Предлагаю разместить Аделин и Уви в одной комнате под охраной полиции и изолировать их от любого магического воздействия. Раз уж братья Моро так в них вцепились...» «Да, пожалуй, это правильно», – согласился Бастиан. «А я буду ждать бумаги по делу лесного принца». Пока они ехали из Эниги на Вытман, Бастиан отправил письмовик, магический шар, который передаёт сообщение за несколько секунд и теперь ждал, что ему ответят из инквизиционных архивов столицы. В гостиную заглянула Мари, и когда на нее обернулись, сообщила. «Милорд Уви выбил зелье и уснул. Миледи Аделин...» В окно гостиной нетерпеливо застучали, и Мари, посмотрев туда, испуганно ахнула. «Что за дьявольщина?» Полицмейстер и офицеры обернулись и тоже изумленно открыли рты. За окном висел большой золотой шар для мгновенной отправки посылок. «Неудивительно, что они поражены», — подумал Бастиан. «Это очень дорогой артефакт, а в таких краях почту отправляют по старинке». «Это мне!» – воскликнул он и подошёл к окну. «Ответ на мой запрос!» «Отлично!» – обрадовался господин Арно. «Быстро же сработали!» Артефакт с неспешной величавостью вплыл в дом. Мария стучала пальцами по виску, отпугивая злых духов и злые умыслы. И, вспыхнув, выбросил на диван несколько жёлтых папок с гербом Инквизиции на крышке. Бастиан взял одну из них и прочёл надпись на наклейке «Маро номер два». «Ведущий следователь А. Берингетт». Под надписью красовалась изящная подпись отца. Бастиан провёл по ней пальцами, и на душе сделалось легко и тепло. «Давайте работать», – негромко сказал он. «Тут их как раз четыре, на всех хватит». В папке, которая досталась Бастиану, был отчёт о деятельности корпорации «Ауферн». Мари принесла кофе и печенье, и, сделав глоток из чашки, Бастиан в очередной раз подумал о том, что могло заставить такого осторожного и опытного человека, как Эдвин Моро, удариться в подобную авантюру так, чтобы совсем потерять голову. «200 тысяч золотых корун дохода в день» – выхватил взгляд одну из строчек в отчёте – сделали Ауферн крупнейшей финансовой структурой в пустошах. Но система рухнула в тот день, когда основные вкладчики за один час вывели из Ауферна свои вклады. Если раньше бумаги торговались за 3000 золотых корун, то в день большого вывода за них стали давать серебряную полукоруну. На следующий день Министерство финансов арестовало всю деятельность Ауферна. На мгновение Бастиана охватило холодом. Переворачивая страницу, он уже знал, какие фамилии увидит. Следствие допросило Хейма Геверина, Роберта Эквелли, Жерома Мин, Байна Гетто и Андрея Левека. «Они объяснили молниеносный вывод денег тем, что стали сомневаться в порядочности создателей Ауферна и решили спасти капиталы, чтобы была такая возможность. Они разорили лесного принца», – глухо произнес Бастиан. Когда господин Арно и офицеры удивленно уставились на него, он объяснил, «Отцы девушек стремительно вывели капиталы из Ауферна, а Эдвин Моро этого не сделал и все потерял». Он сделал паузу и добавил, «И дети мстят за разорение и гибель отца». Некоторое время в гостиной царила тишина. Затем полицмейстер пощёлкал пальцами, словно пытался поймать за хвост какую-то мысль, и спросил, «Ну а если они ни при чём? Хотя вряд ли они вывели деньги нечаянно. Это был сговор». Бастиан кивнул. «Сговор, который погубил лесного принца. Он, возможно, разместил деньги в уфер не только потому, что поверил своим друзьям, которые сделали то же самое, а они предали его и погубили. Они ведь были друзьями, господин Арно?» Полицмейстер кивнул. Тут все люди из высшего общества дружат, ходят в гости, имеют общие дела, женят детей. Да, они дружили с Моро. До поры до времени. Потом вся дружба кончилась. Что они выиграли от разорения лесного принца?» поинтересовался Себастиан и, посмотрев папку, добавил. «И, кстати, здесь нет фамилий Сели и Декар среди тех, кто выводил деньги. Но Адайн убита, и Макс Моро покушался на Аделин и уве Он вдруг подумал, что эти люди могли знать об оборотничестве Уви». «Жаль, что Аделин так и не успела составить тот список». «Он мог убить Адайн, потому что она была помолвлена с его братом», нахмурился полицейский. «Но любила Тоуви». «Значит, мы допускаем, что Гален Дасти – его брат, и смерть Адайн была местью за честь брата?» – спросил Бастиан. Господин Арно кивнул. «Допускаем даже без магии», – ответил он. «Мы печатали листовки с портретом убийцы в его типографии. После этого Макс марон опал на Аделин». «Косвенная улика», – подал голос офицер Шанти. «Косвенное», — согласился полицмейстер. «Ладно, работаем дальше». Они открыли было папки, как вдруг со второго этажа раздался пронзительный женский вопль. Бастян вскочил с дивана и услышал крик Мари. «Миледи! Господи боже, Миледи!» Кругом была тьма. Аделин падала сквозь нее так долго, что окончательно утратила понимание времени. Казалось, что тьма была вечной, и в ней никогда не появится ни свету, ни жизни. Как все случилось? Она отошла от кровати уснувшего Уви, Поставила пустую чашку на стол, а затем открыла окно, чтобы впустить в комнату свежий вечерний воздух, и услышала, что входит Мари и о чём-то спрашивает. А потом её ударила так, что выбила из мира и погрузила во тьму. Во тьме была ещё боль. Она пульсировала в груди Аделин, там, куда врезалось брошенное заклинание, выключая нервные узлы. Макс. Назвала она имя, когда смогла думать, и тьма наполнилась ледяным шуршанием чужого смеха. Почти сразу же полет оборвался, и Аделин почувствовала, что лежит на чем-то грубом, деревянном. Внизу под ней плескались волны, в воздухе плыл запах соли. Причал? Она лежит на причале? Аделин попробовала пошевелиться и не смогла. Теплый ветерок скользнул по лицу, плеск волн убаюкивал. Едва слышно поскрипывали доски. «Юг», — подумала Аделин, — «он забрал меня на юг». Она снова попыталась шевельнуть рукой, и на этот раз получилось даже лучше, чем предполагала Аделин. Рука дрогнула, и кончики пальцев заныли от скопившейся энергии, готовые к броску. В горле сделалось сухо и горячо, и Аделин услышала. «Жила, а ты говорил». Макс Моро усмехнулся. Прохладные пальцы мягко скользнули по лицу, и прикосновение словно смахнуло паутину. На мгновение звуки и запахи стали ярче и острее, а по венам будто огонь пробежал. Адалин вдруг поняла, что уже не лежит, а сидит, жадно глотая воздух. Это действительно был деревянный настил причала. Вечернее море, сотканное из всех оттенков синего и сиреневого, лежало впереди, и маленький кораблик, который приткнулся к причалу, казался спящим. Вся картина была настолько мирной, что Адалин боялась оборачиваться. Обернёшься, увидишь убийцу девушек, и всё очарование летнего приморского вечера, вся та недостижимая сказка, которая раскинулась перед Аделин, растает без следа. Она не обернулась, просто бросила энергетический шарик через плечо, не глядя в ту сторону, откуда доносился скрип досок. Макс Мороз давленно зашипел. Аделин скользнула вправо, швырнув в убийцу девушек ещё два шарика, и, наконец-то, поднялась на ноги. Убийца девушек потирал дымящееся плечо, морщась и что-то бормоча сквозь зубы. Сейчас, глядя на него чистым взглядом, незатуманенным заклинаниями, парализующими волю, Аделин понимала, как прав был доктор Холли, говоря о той неописуемой силе, которая наполняла первенца лесного принца. Макс Моро мог бы стереть в порошок половину материка, если бы захотел, и даже не устал от этого. «Брось на нее сетку», – равнодушно посоветовал тот голос, который когда-то удивлялся, почему несчастный брат Аделин еще не сидит в клетке. Гален Дасти, одетый в щегольской клетчатый костюм для путешествия, сидел на корточках чуть поудаль и что-то искал в большом саквояже. «Не хочу, чтобы она нас тут спалила». Макс неопределенно пожал плечами, и Аделин почувствовала, как руки наливаются тяжестью и бессильно падают вдоль тела. «Ты убил их», – прошептала она, глядя в лицо Макса. «Вы мстили за отца». «Вы обом стиле Сетка, которую набросили на Аделин, удерживала её, но она понимала, что способна разорвать невидимые волокна. «Сейчас, ещё немного, надо просто усмирить сердце, которое бьётся так, словно готово разлететься на осколки». Дасти выпрямился, прошёл по причалу к кораблю, беспечно повернувшись к Аделин спиной. «Отцы этих курочек разорили Эдвина Моро», — негромко произнёс Дасти. «Лишили его чести и жизни». Чем выше ты забираешься, тем больше у тебя врагов и мнимых друзей. Я никогда об этом не забывал». «Мой отец никогда не сделал бы такой подлости», — твердо сказала Аделин. «Он был порядочным человеком. Всегда». Макс устало рассмеялся. Так смеются, когда понимают, что собеседник непроходимо глуп. Подошел к Аделин, и она содрогнулась от ужаса, понимая, что он может дотронуться до нее. От легкого запаха одеколона, которым веяло от изящного сюртука Макса, ее стало тошнить. «Свой отец, курочка, знал о том, что хотят сделать с Эдвином Моро», – промолзил Макс. «Знал, что остальные шишки собираются обрушить Ауферн, чтобы его разорить. Знал, но не предупредил. Он мог спасти всех нас и не спас». Аделин провела ладонями по лицу. На мгновение ей сделалось так тоскливо, словно все в жизни потеряло смысл. «Аделин, не рискуй деньгами, какие бы гарантии тебе не давали твои друзья», – вспомнила она отцовское наставление. «Не ставь на кон все, что тебе дорого». «Вот значит, каких друзей он имел в виду». «Они ведь не поняли». Едва слышно проговорила Аделин. ацы девушек не поняли, кто мстит и за что». дасти посмотрел на Аделин так, словно она была умалишенной. «Главное, мы это понимаем», — сказал он. Прищурился на летящих чаек, задумчиво добавил. «Геверин, кстати, начал что-то подозревать. Но потом мы забрали Адайн Сели, и он решил, что не прав Аделин посмотрела назад. Они находились в идеальном месте для того, чтобы спрятаться. Над морем надвисали скалы, поросшие кудрявой зеленью. Кругом не было ни души. Аделин подумала, что остров, возможно, необитаем. Отец Адайн был ни при чем. Во рту поселилась горечь, и на мгновение Аделин показалось, что она задыхается. Дасти кивнул. «Мне хотели подсунуть шлюшку, которая спала с волком Декаром». В его голосе прозвучало нескрываемое презрение. «И решили, что я почему-то должен считать это великой честью». Аделин осторожно провела правой рукой, освобождая запястье и кисть из пленяющей сетки. Это придало ей сил и бодрости духа. «Бедная Адайн», — подумала Аделин. «Бедные девочки». «А Бастиан?» — спросила она. «Что там не так сделал его отец?» Дасти усмехнулся. В круглом окошке кораблика вспыхнул золотой свет, и Аделин услышала низкое гудение. Заработал артефакт, который приводит кораблик в движение. Ей было страшно даже представить, сколько он может стоить. «И быстроходный, наверное. Дети лесного принца уплывут на нём на край света, и никто их не найдёт. Но перед этим они убьют Бастиана и меня», — подумала Аделин с неожиданным спокойствием. «Он не наказал виновных», — ответил Макс. «Он написал в отчёте, что отец покончил с собой, но те, кто лишил его чести и жизни, так и не были наказаны». «Это жестоко», — выдохнула Аделин, обернувшись к нему. Макс был безумен, но он был магом, и она, ведьма, могла бы достучаться до его сердца, сожженного ненавистью. Макс неотрывно смотрел на нее, изысканный холеный джентльмен, в глазах которого клубилась тьма. «Это справедливо», – твердо сказал он. «Жестоко убивать детей за то, что они рождаются с магией. Жестоко изгонять из города женщину с детьми». Он вдруг заговорил так, словно Аделин должна была услышать его и понять – Мы скитались пять лет, жили в крошечных грязных комнатушках. Мать хваталась за любую работу, чтобы прокормить нас. Мы болели, голодали, мы потеряли все, даже имена. А в это время настоящие убийцы нашего отца жили припеваючи и горя не знали. И Эдвин Моро погиб, и они решили, что все сойдет им с рук. «Макс!» – окликнул Дасти. Макс посмотрел на брата, и Аделин заметила, как нервно дрогнули его ноздри. «Готовься, Макс!» – произнес Дасти. «Он уже идет!» там мари заливалась слезами прижимала пальцы одной руки к губам а второй показывала в сторону открытого окна оттуда полыхнула темным темным но огненным и милди господи боже милди она и служанка разрыдалась уткнувшись лицом в ладони Аделин втянула в эту тьму подал голос уви бастен машинально отметил что тот абсолютно спокоен видимо у него просто не было сил на страх за сестру уви казался неживым человеком а вылепленный из воска статуи Открыли проход и забрали ее», – сухо произнес господин Арно. Он прошел по комнате, выглянул в окно, провел ладонью по подоконнику, быстро осмотрел углы, и Бастиан подумал, что привычная работа помогала полицейскому успокоиться и сосредоточиться. Он переживал за Аделин, как за родную дочь. «Будут держать, как заложницу. Если бы хотели убить, то убили бы здесь». Господин Арно запустил руку в волосы и сокрушенно признался. «Я уже ничего не понимаю». «Вы правы», – глухо откликнулся Себастиан. «Если Аделин действительно нужна Максу Моро в качестве заложницы, то с ней все будет хорошо. Но если нет, если он просто решил расправиться с ней...» Бастиан стиснул зубы и отдал себе приказ быть спокойным, отстраниться от того, что Аделин сейчас в руках убийцы девушек. Его волнение ничем не поможет, только сослужит дурную службу. Можно сорваться в самый ответственный момент. «Плохо, что мы не успели приставить к ним охрану, как вы предлагали», сказал Бастиан, бросив взгляд на господина Арно. «Вспомнились слова отца». «Представь, будто тебя окружает ледяной панцирь, и с каждой секундой он становится все толще и толще». «Плохо», — согласился полицмейстер. «Что будем делать?» Бастиан прошел к окну, выглянул, вечерело. Сад тонул в сиреневых и розовых тенях. Какая же все-таки силища у этого Макса Моро? Доктору Холли следовало придушить его подушкой. «Вы оставайтесь здесь и не покидайте комнату», — ответил он. «С него станется вернуться и захватить еще одного заложника, или окончательно расправиться с Уви» а я пойду». Бастиан выдернул из воздуха тоненькую золотую нить остаточных заклинаний и со свирепым удовольствием подумал, что этого достаточно, чтобы открыть проход. «За ними. И надеюсь, что мы вернемся живыми. Убейте его», – с какой-то легкостью произнес господин Арно. «Просто убейте». Бастиан гивнул, обменялся рукопожатием с полицмейстером и офицерами и подумал, что за такое недолгое время они стали настоящими друзьями. «Хотел бы сказать, что все будет хорошо», – произнес Шанти. «Да вы без меня справитесь. Возвращайтесь скорее, ваш бродь». Тьма прохода обняла Бастиана и потянула вперёд. Золотая нить остаточного заклинания, что оплела его пальцы, трепетала во мраке, словно огонёк церковной свечи, который всё-таки не смог развеять эту тьму. Бастиан падал, и вдруг тьма не растаяла. Она лишь отступила от Бастиана, сделавшись неаккуратной рамкой, что обрамляла картину его воспоминания. Бастиан увидел солнечный сосновый лес, который начинался у столичных окраин, узкую дорожку, засыпанную иголками, и самого себя, совсем молодого, дерзкого до наглости, только что после второго курса. «Что ж», — с улыбкой сказал отец. Бастиан всегда чувствовал улыбку в его голосе, даже когда не смотрел на него. «Давай посмотрим, чему тебя удалось научить». Отец был здесь, он был жив, и Бастиан едва не разрыдался от той горькой любви и тоски, которая сейчас стиснула его сердце. Спустя два месяца после этого дня отец умрет в своей постели. Просто остановится сердце. Но в следующий миг тоскливое понимание грядущей потери ушло, и Бастиан уже мчался по дорожке за отцом, не переставая удивляться, как ему удается бежать таким легким, упругим шагом в его-то 60. Они пробежали по лесу, вырвались к мосту через чахлую речушку, и дальше тропинка превратилась в полосу препятствий, выставляя под ноги Бастиана то камень, то корень, то ком земли. Бастиан перепрыгивал через них и бежал, сердце его билось ровно, солнце разбрызгивало пятна света сквозь ветви, и Бастианом овладело желание победить. Обойти отца, показать ему, что он учился не напрасно, что он может справляться не только с этой неровной тропинкой, но и с остальными трудностями и бедами. Он смог обойти Альвина беренгета только через полмили, но не успел этому обрадоваться. Прямо перед его лицом сверкнуло серебро дальневосходного метательного ножа, выбило кусочки коры из сосны. Бастиан не остановился, сейчас нельзя было останавливаться. Начиналось самое интересное. Танец ассасинов был действительно танцем, быстрым, невесомым, изящным, с той только разницей, что оба партнера были вооружены и стремились выпустить друг другу внутренности с максимальной быстротой и изощренностью. Солнечные лучи отплясывали на изогнутых лезвиях ножей. Бастиан двигался, стараясь увернуться и нанести удар, но раз за разом поражал только пустоту. Он разозлился. Через несколько минут он почти пришел в бешенство. И когда, наконец, танец прекратился, и Бастиан увидел, что прижимает нож к еремной ямки отца, ему стало так легко, что он был готов взлететь. Нахлынувшее счастье и радость от победы опьянили его сильнее крепкого восточного вина. «Вот и все», — сказал Бастиан. «Кто победил?» «Ты, малыш», — с плохо скрываемой радостью откликнулся отец. «Ты победил, и я тобой горжусь». В следующий миг Бастиан наконец понял, чем было это серебряное пятнышко, которое он видел краем глаза, когда задавал свой вопрос. Отец едва уловимо держал свой нож возле его нижнего века. Когда Бастиан осознал это, ему сделалось настолько стыдно, что он с трудом мог дышать. Он не помнил, как убрал лезвие и как отец отвел от его лица свое. Просто вдруг понял, что сидит на земле, привалившись спиной к тёплому сосновому стволу. Лицо горит от стыда и разочарования в себе так, словно действительно готово было вспыхнуть. В тот миг Бастиан готов был расплакаться от разочарования и обиды на самого себя. Удержал лишь то, что однажды он пообещал, что не будет плакать при отце. «Холодный ум», – произнёс Альвин Берингетт, глядя Бастиану в глаза. «Это единственное, что поможет тебе победить, малыш. Никогда не забывай об этом». «Я в самом деле очень тобой горжусь и всегда буду гордиться». Он протянул Бастиану руку, и, дотронувшись до его пальцев, Бастиан снова увидел, что летит сквозь мрак прохода в пространстве. «И не забывай о последнем сюрпризе. У твоего соперника он всегда будет», — услышал он слова отца, и тьма вышвырнула его на деревянные доски. Бастиан покатился по ним, поднялся на ноги, за несколько мгновений охватив картину. Причал, кораблик-летунок на артефактах, мягко покачивается на волнах. Гален Дастиан замер возле сходней. Все-таки Дасти, недаром Бруни его подозревал. Аделин стояла рядом с Максом Моро, и казалось, будто ее руки и тело стянуты невидимой сетью. Впрочем, нет, Бастиан уловил, как Аделин едва заметно шевельнула пальцами правой руки. Старший сын лесного принца смотрел равнодушно и спокойно, словно ждал, когда же Бастиан соизволит набраться к ним. «Жива, не ранена, все в порядке», – подумал Бастиан и сказал. «Я знаю, кто вы. Вы дети Эдвена Моро, которые мстят за смерть отца». Дасти усмехнулся. В нём не было ни капли магии, лишь равнодушие и жестокость. Как он жил до того, как смог подняться и стать хозяином издательского дома? А ведь сейчас готов всё бросить и уплыть отсюда подальше, если судить по кораблику. Начать всё заново и на новом месте. Сколько раз им приходилось так поступать? Бастиан понял, что говорить надо именно с Дасти. Макс Моро слишком безумен для любых переговоров. «Я говорил» рассмеялся Макс. «Я тебе говорил, что Бастиан, уродец, способен видеть». Дасти усмехнулся. «Раз так, значит, понимает свою вину», ответил он. Бастиан быстро и внимательно осмотрелся по сторонам, окончательно определяясь с тем местом, куда забрали их с Аделин. Они находились на одном из бесчисленных островков Хондворского архипелага, если судить по разлапистой яркой зелени. Недалеко от Южного Хвоста, кстати. «Альвин берингет расследовал смерть Эдвина Моро», проронил Бастиан. Он чувствовал, что дети лесного принца хотят поговорить, наконец-то поговорить о том, что рвало их души. Что ж, он готов. Пока не надо ничего требовать. Не надо приказывать отпустить Аделин или торговаться. Надо просто сделать вид, что игра идет по их правилам. И его вина в том, что он лишь подтвердил самоубийство. А вы считаете, что это было преднамеренное убийство? Аделин издала едва слышный вздох. И на мгновение Бастиан испугался, что ей больно. Казалось, на ее лице были только одни глаза – потемневшие, распахнутые, наполненные тем отчаянием, которое Бастиан видел в них в день казни. Он тотчас же укротил свой страх, снова укрыл себя непробиваемым ледяным панцирем спокойствия. Любое волнение сейчас могло погубить их обоих. «Он действительно понимает», — заметил Макс. Дасти кивнул. «И вы не всегда использовали магию, верно?» — осведомился Бастиан, не сводя взгляда с Дасти. Вы увидели листовки в типографии, поняли, что лицо вашего брата больше не тайно и решили, что пора атаковать». Дасти усмехнулся и устало прикрыл глаза. «Ваша мать продала вас рабовладельцам», — сказал он. «Они изрезали вас и заставили плясать за краюху хлеба, чтоб зеваки на вас таращились. Вы жили в грязи и хотели подняться». Гудение артефакта корабля на мгновение стало громче и насыщеннее. Левая бровь Дасти едва заметно дрогнула. «И мы хотели того же самого». Жить под своим именем, не голодать. Знать, что отец был не алчной сволочью, а хорошим человеком, которого обманули. Его вина была только в том, что он доверился лжецам. Вот и всё. «Какую выгоду они получили?» спросил Бастиан. «Хейм Геверин, Роберт Эквелле, Жером Мин, Байн Гетт, Андрея Левек. Что им дала смерть вашего отца?» «Перекроили сферы влияния», – произнёс Макс. «Поделили то, что осталось от королевства лесного принца. Скупили по дешёвке имущество» и очень хорошо поднялись потом. Все ведь успокоилось, или сопилка снова заработала. Правда, владел я ее уже Геверин. Усмешка Дасти казалась не настоящей словно намалеванной на его лице. А мы с матерью скитались. И вы решили отомстить им всем. Бастен улыбнулся краем рта. Унизить и растоптать, отнять честь и жизнь. Как они поступили с вами и Эдвином Моро. Макс кивнул. Дасти смотрел так, что было ясно. Главный хищник здесь действительно он, а не безумный маг. «Вы бы на нашем месте поступили по-другому», – осведомился он. «Нет», – совершенно искренне ответил Бастиан. «Я бы тоже хотел отомстить, так что ваша цель правильная». Теперь все смотрели на него так, словно он сумел задеть и Аделин, и детей лесного принца до глубины души. «Цель правильная, да», – сказал Бастиан. «Достойная. Знаете, как говорил мой отец? Господь обещает отмщение обиженным и несчастным, и тогда сильный становится его мечом». «Вот только способ мести вы выбрали грязный, грязный и преступный. Ваш отец мог сопротивляться, мог выстоять, а те девушки, которых вы насиловали и убивали, нет». Забалтывая братьев и отвлекая их внимание, Бастиан осторожно выстраивал жгучую сеть для броска. Когда Дасти улыбнулся, услышав в его голосе сочувствие и понимание, Бастиан швырнул ее так, чтобы накрыть обоих братьев и не дать им шевельнуться. Господин Арно советовал убить детей лесного принца. Они заслужили смерть. Но Бастиан считал иначе. «Пусть будет суд. Пусть на нем выйдут из тени те, кто стоял за смертью Эдвина Моро. Его сыновья будут казнены. Но он сам оправдан». Это, конечно, звучало во многом наивно. Однако Бастиан понимал, что отец одобрил бы его решение. Сеть соскользнула с его пальцев, и Бастиан удивленно увидел, как она вспыхнула в воздухе алыми волокнами и рассыпалась пригоршней искр. Макс улыбнулся. «Предсказуемо», — заметил он. «Я так и думал, что ты что-то готовишь». «Что вы хотите?» — спросил Бастиан. Аделин смотрела на него, не сводя глаз. Сейчас она была похожа на призрак самой себя. И на мгновение Бастиан испугался, что опоздал. Макс убил ее и теперь показывает Бастиану лишь посмертный оттиск ее души. «Ничего не делай», — подумал Бастиан так, словно Аделин сейчас могла бы прочитать его мысль. «Только ничего не делай». «Вы взяли заложницу. Я пришёл за ней. Мы последние дети тех, кто довёл вашего отца до самоубийства». Над корабликом поднялся золотой фонарь, рассыпал по чёрной морской воде маслянистые блики света. И Бастиан понял, что уже стемнело. День начался на море и закончился тоже на море. Хорошо бы их саделин жизнь не оборвалась здесь же. «Мы уходим», – прошелестел голос Дасти, и Макс, повинуясь ему, прошёл к сходням вместе с Аделин, Мы уплываем из нашего богом проклятого отечества. Вы даете слово, что не будете нас искать и преследовать. Тогда мы оставим в живых вас обоих. Согласны? Уходят? Вот так просто берут и уходят? А если я обману?» Ответил Бастиан вопросом на вопрос. «Если мы сейчас расстанемся друзьями, а через неделю я подниму всю инквизицию мира, брошу на ваши поиски и найду вас». Дасти мечтательно прикрыл глаза, словно ожидал именно этого. «Тогда она умрет», – произнес он. Макс всадил в неё червя, который не отслеживается ни магией, ни артефактами. Пойдёте по нашему следу, и он её задушит. Медленно и мучительно, и вы обязательно увидите. И ничего не сможете сделать». «Почему они не убили нас в доме?» – подумал Бастиан. «Зачем понадобилось похищать Аделин, вытаскивать меня сюда?» Он сразу же нашёл ответ. «Потому что детям лесного принца хотелось поговорить о своей потере, рассказать о том, что мучило их все эти годы, признаться» и завершить свою долгую и грязную работу. Они никуда не уехали бы, не доведя своё дело до конца. «Хорошо», – кивнул Бастиан. «Снимите с Аделин вашу сетку и уходите. Даю слово, что не буду вас преследовать». Дасти рассмеялся, прошёл по сходням на борт кораблика. Макс мягко провёл ладонью по лицу Аделин, и девушку окутала сиянием остаточной магии. Все заклинания были сняты. Макс обошёл Аделин, пробежал по сходням, и кораблик вздрогнул, готовясь отправляться в путь. Бастиан обнял Аделин, на мгновение прижав её к себе, крепко-крепко, просто чтобы убедиться, что она жива. Кораблик медленно двинулся от причала. Макс и Дасти стояли рядом с видом людей, которые наконец-то завершили долгую и трудную работу. «Прощайте!» – крикнул Дасти и помахал рукой, и Макс, на мгновение полностью утратив своё безумие, тоже прокричал. «Прощайте!» «Последний сюрприз врага!» – прозвучал голос Альвина Берингета из памяти Бастиана. Последний сюрприз. Доски причала дрогнули. Когда все части бомбы, которую дети лесного принца оставили в саквояжи на причале, пришли в движение, Аделин успела лишь швырнуть под ноги себе и Бастиану заклинание защиты. Оно не имело названия, но могло на несколько секунд окутать непроницаемой бронёй. Это заклинание получалось не всегда и не у всех. Но сейчас пальцы левой руки сами сложились нужным образом, а губы прочитали нужные слова. Потом Аделин поняла, что летит. Мелькнуло небо, синяя чайная чашка с золотисто-розовой каемкой заката, усеянная звездами. На какое-то мгновение море почти дотронулось до лица и сразу же отстранилось. А потом Аделин ударила в бок и спину, протянула почему-то твердому и ударила еще. Это тоже была магия, но уже чужая. За миг до взрыва Бастиан выбросил целую пригоршню золотистых шариков. Они охватили его с Аделин, вырвали с причала, который уже вздымался вечернее небо ревущим огнем и деревянным крошевом, и швырнули на кораблик. Кораблик содрогнулся, как раненое живое существо, и замер. Мимо Аделин пролетела какая-то деревяшка, и она увидела, как Гален Дасти вцепился в канат ограждения, стараясь удержаться на ногах. «Конфликт направленного удара», – подумала Аделин, машинально вспомнив одну из своих книг. «Здесь слишком много магии, она разная». Её мутило. Аделин попыталась подняться на ноги и снова растянулась на палубе. Всё кругом качалось и кружилось, мир сделался шатким и каким-то ненастоящим. И она исчезла на какое-то время, здесь больше нет магии. Артефакты кораблика стали простыми серебряными пластинками, исчерченными рунами. Макс Маро Аделин и Бастиан превратились в обычных людей. Когда Аделин смогла подняться, то поняла, что Бастиан стоит так, чтобы закрыть ее от Дасти и Макса. В его правой руке едва заметно подрагивало что-то серебряное, и от этого серебра веяло такой силой и смертельной ненавистью, что Аделин захотелось зажмуриться. «Значит, играете не по-честному?» – усмехнулся Бастиан и с улыбкой добавил. «Как же вам не стыдно?» Аделин не видела его лица, но чувствовала, что он улыбается. И от этой улыбки стоило держаться подальше. Так может улыбаться смерть перед тем, как замахнуть косой. В ту же минуту раздался выстрел, и Бастиан плавно скользнул в сторону, увлекая Аделин за собой. Аделин почувствовала, как мимо щеки прожужжало что-то маленькое, тяжёлое и злое. Поняла, что это была пуля. Дасти опустил пистолет, и в его взгляде появилось уважение, смешанное со страхом. Должно быть, прежде никто не мог увернуться от его пули, когда он стрелял почти в упор. «Вы всё правильно поняли», – устало произнёс Бастиан. «Самый страшный зверь здесь, это все-таки я». То, что случилось потом, Аделин смогла назвать лишь танцем. Конечно, если смерть умеет танцевать. Палуба кораблика сделалась сценой, и Бастиан взлетел над ней, раскинув руки. Серебро мягко выплыло из его ладоней и с той же обманчивой мягкостью неспешно двинулось в сторону Дасти и Макса. Так плывет пушинка одуванчика, подхваченная ветром. Аделин зажала рот ладонями, сились удержать рвущийся вопль ужаса, А Бастиан скользнул мимо Дасти, и горло крупнейшего издателя страны вдруг украсило россыпь алых ягод клюквы, а по рубашке поплыли пятна крови. Дасти дотронулся до живота, пытаясь зажать рану. Вторую руку поднес было к расплассованной шее. Растерянно посмотрел на Аделин уже мутнеющим взглядом и рухнул на палубу. Спустя мгновение рядом с ним упал Макс, и Аделин боялась смотреть в его лицо. В морском воздухе повис тяжелый острый запах бойни. Бастиан замер. Скинул руки, и дальневосходные метательные ножи легко легли в его ладони. Тишина, которая обрушилась на корабль, была такой густой, что на мгновение Аделин испугалась, что оглохла. Она окончательно опомнилась только тогда, когда Бастиан столкнул тела Дасти и Макса в воду. Артефакт мягко загудел, приводя кораблик в движение. «Бастиан», – прошептала Аделин. Ей казалось, что она никогда не сможет разжать руки и выпустить трос ограждения. Когда начался танец, она вцепилась в него так, что он почти врос в ладони. «Бастиан, что это было?» «Танец ассасинов», – негромко ответил Бастиан. Провёл ладонью по воздуху, и широкая кровавая полоса на палубе исчезла. Теперь никто не понял бы, что несколько минут назад здесь было два трупа. Кораблик вздрогнул ещё раз и пришёл в движение. Поплыл на юг, в бархатную синеву вечера. История лесного принца и его сыновей наконец-то закончилась. «Отец научил меня». Бастиан подошёл к Аделин, обнял её, и она наконец-то смогла разжать руки и, уткнувшись лицом в его грудь, расплакалась, выплёскивая всю боль, весь страх. «Но я никогда не думал, что буду танцевать». «Всё кончено», – прошептала Аделин. Бастиан погладил её по голове и откликнулся. «Я не хотел их убивать, а потом саквояж взорвался, и я передумал». Кораблик плыл, и скоро остров превратился в крошечную точку, а потом утонул во тьме. Аделин не знала, сколько времени они так простояли, обнявшись. Фонарик, что кружил возле палубы, рассыпал по волнам свет, и Аделин казалось, что из глубин поднимаются русалки, хватают огоньки и превращают в золотые монеты. А Макс Моро и Дасти опускаются всё ниже, ниже. «Какая страшная сказка, и как хорошо, что она уже закончилась», — хотела было сказать Аделин, но не сказала. Просто всем сердцем поняла, что теперь не будет страха за себя и брата, не будет мучительного ожидания очередного убийства. Вместо этого она спросила, что же теперь будет. Бастиан улыбнулся, поцеловал её в висок. Ему стало легче, Аделина это чувствовала. Страшная сказка подошла к концу, и теперь они могли жить дальше. «Мы вернёмся домой», — ответил Бастиан. «В не снова откроется отделение Инквизиции, и я его возглавлю». Куплю дом в центре, мы с тобой там поселимся, и Уви тоже. У нас будут дети. Господин Арно с госпожой Медведихой будут приходить к нам в гости по воскресеньям, и мы станем пить его любимую итманскую настойку, понемножку. Как тебе такое?» «Даже не верится, что так будет», — призналась Аделин. «Тихая и спокойная семейная жизнь, любовь, тепло домашнего очага. Могла ли ведьма западных пустошей мечтать об этом? Жизнь дала ей гораздо больше, чем просто мечты. Обязательно будет», — решительно произнёс Бастиан. Но до тех пор мы еще успеем провести на море неделю-другую. Проплывем путями дельфинов и дорогами китов». Аделин улыбнулась и кивнула, соглашаясь. «Им не надо было искать ту тишину после шторма, о которой когда-то говорил Альвин Берингет. Она нашла их сама». Лариса Петровичева «Ведьма западных пустошей». Читала Юлия Шустова.